«Ах, да не в этом дело», — отвечала Анна Линду. «Просто мне не хочется. Не могу. У меня ничего не готово для такой поездки. Да и тебе не так уж нужно, чтобы я поехала. Это просто каприз. Тебе надоел Чикаго, скоро весна, вот тебе и не сидится на месте. Поезжай, а я буду ждать тебя здесь. Или потом приеду». Она улыбнулась. Линд нахмурился.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 «Не говори глупостей, все это вздор. Я восхищаюсь им, это правда. И не одна я». Как раз в эти дни имя Каопервуда гремело по всему Чикаго. Он удивительный человек, и он никогда не бывал со мной групп Он настоящий мужчина, надо отдать ему справедливость. К этому времени Эйлин настолько уже освоилась с Линдом, что могла смотреть на него со стороны –